Глава 19. Из тумана вышли двое, а следом за ним похожие на гору. Наконец я вышел из ступора. Каждого из них я безмерно рад был видеть, особенно того, кто шел впереди. Я узнал деда. Тело другое, но тот же ироничный мудрый взгляд и та же ухмылка на морщинистом лице. Еле удержался, чтобы не сразу обнять его». Приблизился к ним, сохраняя максимально серьезное выражение лица. «Внучок, ты ли это?» Спросил дед, оценивающий, осматривая меня с головы до ног. «Я, дед!» Ответил ему. «Что за балаган ты тут устроил?» Проворчал он, как всегда, впрочем. «Почему к погосту никакого уважения? Да он у тебя вообще как парковка используется!» Почесывая седую бороду, он кивнул на избушку. А сам чего не выбрал тело помоложе, Коля ожить решил? Я решил перевести разговор на другую тему. Так не выбирал. Вон Аркашка меня в первое попавшееся впихнул. Дед кивнул настоящего рядом толстячка. Аркадий Радионович, а вы какими судьбами? Я поприветствовал его. Этот человек имел немалый вес в империи моего родного мира. Он управлял теневой стороной правительства, поэтому нам не раз приходилось пересекаться». «За вами пришел!» Толстяк был настроен серьезно. «Нашему миру нужен сильный некромант». «Боюсь, вы опоздали», — усмехнулся я. «Но спасибо, что ради моих поисков и перемещения воскресили деда. Даже у меня не хватило бы на это сил». «А вот у совета магов хватило», — Искривил губы Аркадий. «Они принесли большие жертвы, чтобы вернуть вас!» «Ха! Этот толстяк прекрасно знал, что в моем случае давить на жалость бесполезно, но все равно решил попробовать». «Вы до сих пор проверяете, я ли перед вами?» — спросил я, вновь не удержавшись от легкой усмешки. «Нет, мне достаточно того, что вас узнал собственный дед», ответил Аркадий, напустив на свое лицо еще более серьезный вид. «Раньше мы были союзниками и тесно сотрудничали, чтобы поддерживать мир в Империи, ну и наказывать неугодных. Только наказывать моими изощренными способами, о которых в родном мире ходили устрашающие легенды. И не просто так их распускали». «Кстати, без этого парня у нас бы ничего не получилось. Он нам показал путь». Аркаша показал на пумбу, который сиял от радости вернуться в свой мир. Когда он появился на погосте, который воскрешал один из наших некромантов, чуть не попал под раздачу. Хорошо, что вовремя разобрались. «Пумпа! Рад тебя видеть, дружище!» — сказал я ему. «Взаимно, босс!» — ответил гора, как всегда немногословная, еще больше расплываясь в улыбке. «В общем, у нас немного времени, пока работает заклинание» предупредил бывший союзник, посмотрев на какую-то фигню на руке, которая была похожа на панцирь улитки. Тот мерцал, но уже не зеленым, а желтым. «Собирайтесь, портал скоро закроется». Хм, я не привык, чтобы мне указывали», твердо ответил я. «Знаю, но мне необходимо вас поторопить», напористо добавил Аркаша. «И, собака, решил вызвать ностальгию». «Или вы не желаете вернуться к жизни в роскоши, к своим молодым женам и титулу Верховного Некроманта?» Я сглотнул засевший в горле ком. «Конечно, желал. Еще бы! Какой дурак откажется от идеальной жизни, да еще и в молодом теле?» «Только вот...» Я обернулся к дому, на крыльце которого собрались все, кто стал мне дурак в этом мире. Лиза сидела на ступеньках и держала на руках пука. Не знаю, сговорились они или нет, но оба смотрели на меня большими жалостливыми глазами. Это был молчаливый призыв остаться. Петрович и Владик выглядели холодно, но напряженно. Одни призраки не скрывали недовольства и перешептывались. Уж очень им не хотелось терять то, что напоминало о жизни. Мою бальную систему для выхода в город — материальность. Я сделал два шага к порталу, и Аркадий одобрительно улыбнулся, хлопнув меня по плечу. «Ну вот и славно! Добро пожаловать!» «Постой! Я еще не решил. Пока только поздороваться!» — ответил ему, на что тот тут же скривил лицо и кивнул. «Давай быстрее уже!» — ответил толстячок. «Еще полминуты, и портал исчезнет!» Я обнял деда, Затем Пумба сжал мою руку в своих стальных тисках. Следом вялая потная ладонь толстячка, который изрядно нервничал. А какий! внезапно зарычала Анфи, стоящая возле своей избушки. Руки в боки, глаза прожигали меня насквозь. Чего тебе? буркнул я. Если ты уйдешь от Лизы после всего, что между вами было, клянусь дьяволом, я. «Последую за тобой», — рявкнула ведьма. «И ты очень сильно пожалеешь о своем решении». Я невольно улыбнулся. Какая-то ведьма пытается угрожать некроманту. Это нелепо, но я понимал ее эмоции. Анфи была права. Я чувствовал, что будет неправильно, если я всех пошлю куда подальше. По сути, брошу их. Тем более я себе не прощу, если уйду, оставив Лизу». Ведь ее честь на моей совести, и незачем обрекать девушку на дальнейший позор, когда, когда я хочу прожить жизнь рядом с ней. И еще более хреново то, что грядет схватка с Птерозавровым. Когда я уйду, он победит и обязательно отыграется на моих близких и соратниках. Что он сделает? Да все просто. Кого не убьет, превратит своих рабов в прислугу. Я представил Лизу в облике зомби и поюжился. «А вот хер тебе, пердун старый!» Только сейчас я понял, что сказал это вслух. «Ты мне, внучок?» Удивленно уставился на меня дед. «Да какой я тебе пердун! Аккуратней с выражениями!» Пискнул толстячок. «Да это не вам!» Рассмеялся я в ответ. «Есть в этом мире одна вражина!» В ответ на мои слова Аркадий расслабился. А дед хохотнул, как всегда ударив меня больно по плечу. «Все, время вышло!» — резко ответил Аркадий, показывая мне ракушку, которая часто моргала красным светом. «Пошли! Хватит сопли на кулак наматывать!» Поэтому я повернулся к Аркадию и со сталью в голосе ответил. «Не вернусь!» — ответил я со сталью в голосе. «Даже не уговаривайте! Уходите!» «Вы уверены?» — поднял брови вверх Аркадий. «Другой возможности вернуться не будет». «Уверен!» — прожег я его взглядом. «Ну хорошо!» — вздохнул он. «Видимо, он был готов и к такому сценарию событий. Тогда в качестве признательности за все, что ты сделал для своего мира, твой родственник останется». Я благодарно кивнул. «Еще бы он деда не оставил!» Порвал бы, как тузик, грелку. Аркадий ушел обратно в желтый туман, в который ударила очередная молния. И сразу после этого все исчезло, оставив лишь витающую в воздухе дымку и запах жженой пластмассы. Ты даже не представляешь, как я рад тебя видеть, внучок. Мы вновь обнялись с дедом. Я тоже, дедушка, ответил я, улыбнувшись. Пошли, познакомлю тебя со всеми. Дедушка был рад познакомиться с моей будущей невестой. Да и Лизе он понравился. Веселый, красноречивый, и мы с ним похожи в этом, как две капли воды. Дед поразился моему размаху. Ему очень понравился замок, а от умертвей он был просто в восторге. Когда сгустились сумерки, я потерял деда. Нашел чуть позже в одной из дальних комнат замка, причем в компании с Петровичем. Они дегустировали местный самогон, сырье которого я готовил для варки. Хорошо, что не боевой. «Я что тебе скажу, внучок?» – увидел он меня в дверях. Водиться, как она есть. Я же захватил с собой напиток для настоящих мужиков по старой рецептуре». «Дед, не время бухать. Давай повременим, а уже тем более твой напиток пробовать». Я ответил ему и достал небольшой шар-коммуникатор, который Владик отобрал у киллера. «Лучше пойдем, посмотрим на представление. Обещаю, будет весело!» «А что там?» – озадаченно посмотрел на меня дед. «Наказание за преступление!» – рассмеялся я. «Называется «Мой злейший враг отгребает люлей». «А, ну это конечно!» – тут же вскочил из-за стола дед, обращаясь к Петровичу. «Чуть позже моего дам попробовать!» «Опохмел!» – ответил Петрович. Видно, на него выпивка вновь подействовала отупляще. Все собрались перед большим окном. Анфиса умудрилась каким-то образом спроецировать картинку на него с крохотного магического шара. Патрик Зюськиндович Птерозавров не всегда сидел на своем троне. Даже несмотря на то, что эта мелкая из ада сбежала из его замка, Он находился в более-менее хорошем расположении духа. Исчезновение этого блядского гнома, по вине которого пришлось снимать проклятие и вычищать весь замок от желчи у мертвой, наоборот, позволило ему немного выдохнуть. Он лег в горячую ванну, в которую были добавлены благовония, и сейчас мечтал о покорении мира. Этот поганец Акакий никак не мог разрушить его планы. Он готовился долго, и заклинание массового поднятия мертвецов со всех кладбищ города и пригородов почти готово. Его армия будет внушать трепет этому миру. Он все рассчитал. Начиная с этого города, начнется поход великого и ужасного птерозавра. Каждый укушенный будет примыкать к рядам захватчиков, и небольшая волна вырастет в цунами, в котором захлебнется мир живых. Сколько же он потратил времени, чтобы создать такое хитроумное и смертоносное заклинание? Наверное, лет пятьдесят, не меньше. Ну да ладно. Птерозавров побулькал рукой в воде, разгоняя хлопья пены, и забормотал под нос какую-то мрачную песню. Интересно, а как там поживают те умертвия, которых он направил на разграбление склада этого заносчивого сопляка? Все разграбили? А может и охрану всю замочили? Хе-хе, пиздец, подкрался незаметно, хотя был виден издалека. Да? А какие? Уже скоро прибудет от них гонец, который возвестит о маленькой, но победе. Вдруг дверь распахнулась настежь и на пороге появился запыхавшийся Николя. Ваше сиятельство, там это, там, там! Слуга хватал ртом воздух, покрылся красными пятнами и страшно пучил глаза. «Не коля, мать твою! Ты можешь внятно излагать!» — зарычал Птерозавров. «И какого черта ты вламываешься ко мне в ванную?» «На! На! На! На! На!», на — передразнил его Птерозавров. «На хрен иди, чучело! На! Нападение там!» — скрикнул Николя, начиная трястись. Он понимал, что сейчас последует. И последовало. «Ах ты ж, Ска! Щенячья печенка! Я тебя сейчас пополам перекушу!» Птерозавров, словно монстр, выскочил из глубокой ванны, расплескивая по всей комнате брызги и клочья пены. Николя выскочил и захлопнул дверь которая тут же треснула, а затем рассыпалась клочья под заклинанием некроманта. Птерозавров никогда так быстро не одевался. Накинув зачарованный кожаный доспех, он уже был на выходе. Николя, этого сыкуна, уже и след простыл. Но он еще поговорит с ним. Ох, как поговорит! Вот только разберется с тем, кто посмел вторгнуться в его владение. Выйдя на балкон, он посмотрел вниз. А там тысячи мертвецов перли из леса на его гвардию, которая кое-как удерживала напор. «Куда?» – закричал Патрик на своего питомца. Его он собирался откатить сегодня, подготовив к великой битве. «Послать нахер этого гребаного пуделя и вернуть адскую гончую. Вот тогда будет веселей». Но пудель зарычал и по привычке сиганул с балкона в наступающую толпу. И если для адской гончии это было расплюнуть, то этот кучерявый пес разбился, а затем его затоптала наступающая толпа. — Да чтоб тебя! — зарычал птерозавр, хватая посох. Он редко прибегал к нему, готовил на особый случай, но сейчас его придется протестировать. Патрик подошел к краю, направил камень на посохи в сторону толпы и начал бормотать массовое заклинание. — Бах! Пуля врезалась в его грудь, распыляя какое-то молочное белое облако, и птирозавров согнулся пополам. Броня выдержала, хоть и будет синяк, но вот это облако. Его часть попала случайно ему в легкие, и началась реакция. Сука! Буквально затрясся от смеха некромант, начиная бить кристаллом опол. Ах ты, ж су! Ха-ха-ха! «Са... Савелий, тварь! Ха-ха-ха!» Он согнулся пополам от очередного приступа смеха. А разогнувшись, успел найти этого гада. Тот находился не очень далеко. Сидел гад на дереве, готовясь выстрелить еще раз. Послал ему ответку, умершление и увидел, как тот распадается на части. «Ха-ха-ха!» «Я убил его!» «Ха-ха-ха!» Забился в очередном приступе смеха птерозавров и еще с размаху врезал кристаллом опал у себя под ногами. И кристалл не выдержал. Треснул пополам, а затем вся мощь, которая была накоплена в нем, выплеснулась взрывом. Пол под ногами некроманта рухнул, и тот полетел вниз. Когда он упал, понял, что его гвардии конец. Смеяться он перестал, вытравил эту гадость из своего организма. Теперь он начал свирепеть. После следующего заклинания срослись кости и нервные окончания. Он вскочил на ноги, готовясь встретить толпу разъяренных у которая быстро приближалась. Успеет. Должен успеть. «Эх, я давно так не смеялся!» Вытирая слезы, выдавил дед. На фоне смеялись призраки и Петрович. Хохотал на моем плече пук. Лиза уже отсмеялась и переводила дух. «Но он отбился!» «Силен, собака!» – добавил дед. «Это да!» – ответил я, улыбаясь. «Савелия жалко, конечно!» «Откуда в тебе это? Вся эта жалость!» – ответил назидательно дед. «Выкинь ее из головы!» Никромат не питает жалости ни к кому!» «Ну, я бы поспорил», — ответил я, и, встретившись с категоричным взглядом деда, добавил. «Но не буду. Мне жаль его как бойца. Он бы пригодился». Я обратил внимание на вампира, который был мрачен. «Эта сволочь убила моего прислужника!» — процедил он. «Успеешь ему еще отомстить? А пока забудь!» Решил я поддержать своего слугу. «У тебя вон, поучело. «Это да!» Через силу улыбнулся Владик. «И мне кажется, его надо усилить. Есть предложение. «Владик, все предложения потом!» Ответил я. «Давай не все сразу. Мне надо еще немного поэкспериментировать с самогоном. Есть одна идейка». Но эксперименты с новым видом боевого пойла пришлось отложить на пару дней. Конечно, в честь воссоединения семьи мы с дедом напились, а дед, как и обещал, угостил Петровича рюмочкой своего самогона. После чего отправили его беситься на ближайшее кладбище Птирозаврова. Сами же с удовольствием наблюдали за происходящим через магический шар Анфи. Даже ради собственной свадьбы мы с Лиза не стали возвращаться в город. Хотя ее отец настаивал, аргументируя тем, что семье Некрасовых здесь совершенно не понравится. Но Лиза так сдружилась с призраками, что не хотела, чтобы кто-то из них пропустил церемонию. А вот своими родственниками она была готова пожертвовать, как ни странно. «А почему так?» – спросил я Лизу, когда мы прогуливались по саду. «Что, почему?» – она повернулась ко мне, нюхая букетик цветов, которые я собрал на поле неподалеку. «Ненавидишь свое семейство, почему?» «Есть причины», — побледнела Лиза. «Папенька, хоть и хмур, да временами груб, защищал меня от нападков братиков, сестренок, тет, дядь, да их отпрысков». «А почему на тебя нападали? Что ты им сделала плохого?» «Росла гадким утенком, все меня шпыняли, дразнили. Если бы не отец...» «Отправили бы меня в какой-нибудь монастырь или в башню бы заточили, посадив на хлеб и воду». «Так и что?» «Наш род главенствует среди нескольких родов. И отец, когда его отравили, помнишь, объявил, что большую часть наследства перепишет на меня. Это еще одна причина, почему я покинула родной дом». Лиза смутилась и добавила, «Ну, конечно, больше из-за тебя». «И поэтому они тебя ненавидят?» удивился я да большие деньги портят людей а моя родня поголовно спекулянты и взяточники ответила она грустно поэтому и завидует черной завистью не обращай внимания ты теперь со мной под защитой обнял я лизу а завистники пусть купаются в своей жиже ага не буду обращать ответила лиза очень неубедительно ответила В пятницу вечером специально для предстоящего торжества я съездил на городское кладбище и воскресил трех свадебных дизайнеров. Задачу они поняли прекрасно. Уже в субботу утром на погосте за моим замком стояла арка алтаря с черными лентами. Двор был украшен черными ядовитыми цветами, стулья для гостей были расставлены. Живых встречали призраки. Видимо, граф их предупредил поэтому никто особо не кричал от страха. Лишь испуганно таращились, сдерживаясь. Во время церемонии дед с важным видом восседал в первом ряду, рядом с отцом Лизы. Священника единого мы нашли в местном склепе. А я осматривал гостей и сдерживался, чтобы не возмущаться, потому что кроме черного в их в одежде угадывались и другие оттенки, например, темно-синий. Один идиот вообще напялил белую рубашку. И вот в назначенный час двери замка открылись. Призраки выстроились два ряда. А Петрович в черном костюме придерживал дверь моей невесте. Лиза была неотразима, ведь и над ней поколдовали стилисты. На этот раз живые. Она вышла в черном пышном платье, держа в руках букет из сухоцветов. Истинная жена некроманта. Через призрачный коридор она подошла к алтарю. «Ты прекрасна, мой темный цветок!» — не приминул ответить я. «И ты, мой темный лорд!» — улыбчиво ответила она, а затем прошептала. «Я все-таки подготовила для родственников сюрприз». Я подмигнул ей, догадываясь, о чем идет речь. Церемония прошла обыденно. Только стоящий рядом со мной пук в сером костюме, специально сшитым для него, и красном галстучке, делал вид, что плачет. Хотя на самом деле у не умеет испытывать столь сильные эмоции. «Шеф, мне будет тебя не хватать!» – пропищал он, на что я цикнул, чтобы не перебивал священника. «А теперь можете поцеловать невесту!» – огласила у мертвия в рясе. Наши губы слились в поцелуи, и, не отрываясь от меня, Лиза щелкнула пальцами.